Глава восемнадцатая Снова Бухарест. Андрей и рая забрали багаж и двинулись в парковке такси. «Мне очень интересно, зачем ты взяла с собой питомца?» — поморщился Андрей. «Как зачем? Коки будет скучать без меня». Прижимая к груди коробку, в которой безмятежно застыло кровожадное дерево сай, хмыкнула Райя. «Такси! Такси!» Она взмахнула изящной ручкой с алым маникюром. На миг Андрей остановился. Прислушался к потокам. Бьянка чувствовалась очень слабо. Ее не было в Бухаресте. Но даже слабая вибрация была наполнена душевными мучениями, очень похожими на те, которые испытывал в последние дни он. Сердце сжалось от тоски. Может, не стоит противиться пророчеству? К чему эти страдания? Если бы он был уверен, что Бьянка счастлива, даже думать бы не смел о воплощении пророчества. Но Бьянка страдает так же сильно, как и он. «Никакого такси, мадам! Господин Стенила прислал за вами машину!» Кратчево произнес голос за спиной Раи. Она обернулась и увидела странного мужчину в котелке, черном пальто и красных узких очках. «Добро пожаловать в клан Оракулов!» поклонился незнакомец. «Вашему питомцу противопоказаны низкие температуры». «Господин Стенилы позаботился и о моем питомце?» — изумленно приподняла тонкую бровь Рая. «Как любезно с его стороны!» К обочине подъехал длинный черный лимузин с затемненными окнами. Незнакомец галантно открыл двери. «Присаживайтесь, госпожа Ладомирская. Я уложу ваш багаж». Рая сморщила носик. Андрей смешливо фыркнул и подтолкнул ее к машине. Внутри сидел сам Оракул. Он выглядел сногсшибательно. Дорогой костюм в мелкую коричневую клетку от ведущего человеческого дизайнера. Туго повязанный темный галстук. Биллиантовые запонки на черной атласной рубашке. Белые волосы, будто выгоревшие на солнце, Были гладко зачесаны назад. «Моя дорогая Рая!» Бледные, подернутые синевой губы растянулись в улыбке, Темные глаза с красной дужкой сверкнули вожделением. Тонкие и ухоженные пальцы потянулись к изящной ручке с алым маникюром. «Добро пожаловать ко мне в гости! Мой замок полностью в вашем распоряжении!» Андрей забрался в машину следом за сестрой и села рядом с коробкой, в которой спал питомец Раи. В нос тут же ударил приторный дорогой парфюм, которым Оракул слишком щедро полил себя. «Андрей, рад встрече с вами», — кивнул ему Оракул. «Мы планировали остановиться в гостинице Бухареста и только потом отправиться навстречу», — нахмурился Ладомирский. Он не любил, когда нарушали его планы. «Что вы?» Какая гостиница, обиделся Араку. — У меня чудесный замок. С чего вдруг такое гостеприимство? Мне помнится, у нас с вами был иной повод для встречи. Ах, да, тот нищий, которому вы оторвали голову в ночном клубе. Пусть покоится с миром. У меня есть дела поважнее, чем разбирательство по поводу гибели того несчастного. Раздавать ветки омелы направо и налево. «Нет, что вы, Андрей, Амелу дарят лишь однажды, а вам это должно быть хорошо известно», — обиженный изрек вампир. Пронзил Раю многозначительным взглядом, и та отпрянула в угол длинного сиденья. «Сгораю от любопытства», — фыркнул Ладомирский и поправил ворот кашемирового пальто. «На нашей территории с недавнего времени появились отщепенцы» потирая гладко выбритый подбородок признался оракул очень странные отщепенцы которые нападают на всех подряд их предводитель некий данка заговоренный от вампиров что значит заговоренный он так себя называет ума не приложу что это значит но питается он человеческой кровью так же как и мы только предпочитает кровь младенцев, Оракулы любят охоту на людей, но даже мы предпочитаем охотиться на взрослых особей. Младенцы не особо питательны, да и какая на них охота? Они беззащитны и совершенно неинтересны. И все бы ничего, нам плевать, кто чем питается. Но Данка и его сподвижники принялись уничтожать наших вампиров. Вроде как несут справедливость мир, убивая нежить. Изловить их пока не получается. После пожара они ушли в лес. Ставят завесу и ловко ускользают от наших охотников. Охотниками звали воинов, охраняющих покой в кланах. Обычная их численность не превышала тысячи голов. Охотники были хорошо обучены и очень сильны. Работали бригадами, дежурили на базах, чем-то напоминающих человеческие полицейские участки и отлавливали нарушителей закона. «Какой ужас, Влад!» Возмущенно взглянула на Оракула Рая. «Я думала, вы приглашаете нас в гости, чтобы повеселиться. А оказывается, у вас полно маньяков». «Что вы, милая? Веселье я вам обеспечу!» Испуганно замахал тонкими кистями Оракул. Мош Крэчен уже ждет под елкой в каминном зале. А вечером мы отправимся на новогодний бал к одному влиятельному бизнесмену. Он устраивает его каждый год». Я же хочу знать, кому он продал огромный участок земли, примыкающий к цыганской деревне. Этот участок тоже закрыли завесой, и мне совсем не по нраву такой расклад. Никто не имеет права самовольничать на моей территории. Так что повеселимся на славу, милая рая. Устроим охоту. Погоняем людишек в карнавальных нарядах по темному снежному саду. поперуем сласть». «Разве нет никакой возможности снять завесу?» — перебил Оракула «В том-то и дело, что нет. У нее не вампирское происхождение, какая-то сильная темная магия, сквозь которую невозможно пробиться. А что творится за завесой, никто не знает. И мне это очень не нравится. Сегодня вечером в замок прибывает мой старший брат Бокден. Нам нужны союзники, Андрей. И я очень хочу видеть союзников среди русских». Хочу настолько сильно, что готов закрыть глаза на ваше самовольство в отношении нашего вампира. Что ж, звучит заманчиво, хмыкнул Ладомирский. Я слышал, что русские охотники самые жесткие и сильные. Только им подвластна водная стихия. Возможно, нам потребуется ваша поддержка. Поддержка? А что взамен? Вы думаете, что зло под названием «заговоренный от вампиров» не доберется до России? «Мы с удовольствием его утопим, Влад!» Андрей уверенно улыбнулся Оракулу и выглянул в окно. Внезапно кольнуло в сердце. Он почувствовал Бьянку. Она ощущалась намного сильнее, чем тогда, когда они находились в Бухаресте. «Мне все равно, кто ты. Только оживи!» Поймал обрывки фраз в потоке его тонкий слух. И внутри что-то взорвалось дикой болью замешанный на безумном желании увидеться с предначертанной.